Лилия пришла в себя и не сразу поняла, где находится. Темнота вокруг рассеивалась тонкими лучиками солнечного цвета, проникающего через щели в досках. В лучиках плясали пылинки точно так же, как это бывало в Лилином детстве, когда она, лёжа на сеновале, лениво рассматривала их неспешный танец. Это было счастливое воспоминание, бабушкин сеновал, колкие высохшие травинки, пахнущие солнцем, и немного выгоревшей, но не до конца утраченной свежестью. В нынешнем ее положении счастьем не пахло ни капельки. Помотав головой, чтобы скинуть сонную одурь, Лилия попыталась выстроить цепочку событий, приведшую ее туда, где она сейчас находилась. «Кстати, а где она?» Она оглядела помещение вокруг. Лопаты, что-то похожее на верстак с инструментами какие-то ведра. Скорее всего, она в сарае. В том самом сарае, который она заметила на участке Ильи Широкова, когда только выпрыгнула из машины. Вряд ли ее успели куда-то увести Лиля попыталась посмотреть на часы, чтобы понять, сколько времени провела без сознания, но не смогла. Руки ее были крепко связаны за спиной. Ноги, она попыталась подтянуть их к подбородку, тоже. Она лежала на грязном полу, связанная и с заклеенным скотчем ртом. Убивать ее здесь не стали, слишком опасно. Значит, убийца вырубил ее, ударив пистолетом по голове, связал и закрыл в сарае, чтобы успеть подготовить мизансцену для ее последующего убийства. Лилия не тешила себя надеждой, что ее собираются оставить в живых. Она никак не ожидала узнать, кто убийца, на веселенькой, залитой светом кухне Широковского дома. Впрочем, встретить ее здесь в планы убийцы тоже точно не входило. «Как там, — говорят, — хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах?» Неизвестно, как Богу, но Лиле было совсем не смешно. Больше всего она волновалась за Матвея. Зная высокохудожественную натуру убийцы, можно было предположить, что в очередной гениальной инсценировке будет уготована роль им обоим – и Лили, и мальчику. Он свидетель. Его тоже необходимо устранить. Когда? Где? На этот вопрос у Лили не было ответа. Она снова оглядела сарай вокруг в поисках Матвея. У противоположной стены сарая, там, куда сквозь щели не проникал хилый свет, лежал какой-то неподвижный куль, правда, слишком большой, чтобы казаться ребенком. Да это же Широков! Мысль, что Илья не станет помогать убийце и соучастника превратился в жертву, почему-то Лилию обрадовала. У убийцы не было помощника. Ликвидировать их в одиночку было гораздо сложнее. Выбрать безлюдное место и надежный способ убийства, подготовить реквизит, обеспечить свое алиби, доставить жертв на будущее место преступления – все это требовало времени, которое в данный момент работало на Лилю. Черт, понять бы еще что с Матвеем. Она застонала, чтобы привлечь внимание Ильи. Но тот не шевелился. Интересно, живой или нет? Голова, на которую обрушилась рукоять пистолета, болела. К горлу подкатывала тошнота. Связанные руки начали неметь. Пошевелив пальцами, чтобы хоть как-то разогнать кровь, Лиля судорожно придумывала выход. На работе ее не хватится достаточно долго. Она отпросилась по личным делам, поэтому бить тревогу коллеги вряд ли начнут. Маму и Гришку... Она давно приучила не дергать ее по пустякам, поэтому те заволнуются лишь к вечеру, когда она не придет домой. Оставалась надежда только на Лаврова, который захочет услышать ее голос, не дозвониться и поймет, что случилось несчастье. Логическая конструкция выглядела достаточно шатко, но другой надежды у Лили не было. Что она будет делать, если Лавров ее не хватится? Что она будет делать, если он не догадается, где она? А он не догадается, потому что это невозможно. В этот дом они с Матвеем попали совершенно случайно. Значит, вечером вернется убийца, чтобы совершить задуманную им казнь. Какую? Лиля задумчиво перебирала возможные варианты. Добровольно Они с Широковым в машину не сядут, это точно. Затащить в машину два тяжелых бесчувственных тела в одиночку затруднительно. Их и дозара это дотащили с большим трудом. Значит, скорее всего, убивать их будут именно здесь, в доме. Застрелят? Вряд ли. Раз не убили сразу, значит, стрелять не будут. Скорее всего, их смерть будет инсценирована как несчастный случай. Автокатастрофа? Сложно. Бытовая ссора? Никто не поверит. Пожар? А вот это вполне может быть. Лили даже представила себе, как все будет выглядеть со стороны. Одинокая женщина приезжает вместе с ребенком в дом к разведенному мужчине, которого давно знает. Конечно, никто и никогда не слышал, что между ними что-то есть, но оно и понятно. При линейной должности держать язык за зубами и не распространяться о своей личной жизни – явление вполне нормальное. В детдоме знают, что она решила усыновить Матвея. Ей сказали, что для этого нужен статус замужней женщины, а это значит, что она могла приехать к своему любовнику Широкову, чтобы познакомить его с мальчиком и договориться о будущей свадьбе. Логично? Вполне. Дальше они ужинают, может быть, выпивают и ложатся спать. А на газовом котле, стоящем в кухне, соскакивает шланг. Мальчик встает ночью в туалет, щелкает выключателем, случайная искра, и дом взлетает на воздух. То, что перед сном их накачали снотворным или ударили по голове, не докажет ни одна экспертиза. Соседей нет, пожар, да еще ночью, заметят нескоро. Так что к тому моменту, как сюда приедут пожарные, от них не останется ничего, кроме обугленных костей. Уж об этом-то убийца позаботится. У Лилии невольно потекли слезы. Она старалась, но не видела пути для спасения. Господи, где Матвей? Почему его не принесли в сарай? Может быть, мальчик уже мертв? Или ему удалось сбежать, и он сможет привести помощь?» От слез моментально заложила нос и стало трудно дышать. Рук Лиля совсем уже не чувствовала, и вдруг испугалась, что они отсохнут, и их придется ампутировать. «Дура!» – поругала она саму себя. «Тебя, скорее всего, убьют этой ночью, а ты боишься без рук остаться». В своем углу заворочался, глухо застонал Илья. Лиля помычала, привлекая его внимание, но он снова затих. Она попыталась встать на коленки и подползти к нему, но упала и больно ударилась лбом о стоящие рядом острые грабли. Лиля почувствовала, как рассекается кожа на лбу, теплая струйка потекла, заливая глаза и отекшие от слез носа в который ударил запах крови. Ее крови. Внезапно ей стало страшно. Паника на мгновение накрыла ее с головой, выталкивая воздух из сжавшихся легких. Лиле показалось, что она сейчас задохнется. Она надула щеки, чтобы попытаться сдуть клейкую полоску, стянувшую ей рот, но, естественно, ничего не получилось. «Я не должна паниковать», – подумала она. «Я взрослая женщина. Я следователь. Я ничего не боюсь. Меня обязательно спасут. Меня будет искать Сережа. И он меня найдет. Я знаю». Чтобы отвлечься от накрывавшего ее ужаса, она начала вспоминать букет, недавно подаренный Лавровым. Его собрала талантливая маленькая женщина Александра Ковалева, которая так боялась жизни, что предпочла с ней расстаться. В отличие от нее, Лиля собиралась цепляться за жизнь до последнего. Что было в том букете? Ландыш, лотос, чайная роза. То есть надежность, чистота и удивительная красота. Вот что видел в Лиле Лавров. Вот что он попросил отразить в своем цветочном послании. Лиля невольно улыбнулась с клеенными губами и чуть поморщилась от боли. «Птицемлечник арабский и чертополох, то есть надежда на будущее и благородство черт и внутреннего мира. Вот сейчас она не отказалась бы от целой охапки этого самого птицемлечника». Что ей особенно необходимо, так это надежда на будущее. Акация – как символ тайной любви. Лиля улыбнулась. Любовь Лаврова к ней больше не была для нее тайной. Василек – как знак того, что Лиля изящно сложна. Колокольчик – как напоминание, что Сергей думает о ней. Много бы она дала, чтобы в эту минуту так оно и было. От приятных мыслей ее отвлек какой-то посторонний звук. Сначала Лиле показалось, что это снова выпал из своего забытья Широков. Она опять замычала в надежде, что он ее заметит. Однако в тот же момент с ужасом поняла, что посторонние звуки доносятся из-за запертой двери сарая. Там во дворе кто-то был. Раздался хриплый лай, рычание, нечеловеческий крик — Переходящий в вой. Выстрел. За ним второй. Заскулили собаки. И стало тихо. Лиля почувствовала, что у нее на голове волосы от ужаса становятся дыбом. По двору кто-то бежал. Причем шаги явно приближались к сараю. Она вжалась в пол, стараясь стать как можно менее заметной. Заскрежетал замок. Дверь распахнулась, внутрь хлынул яркий поток дневного света. И в этом заливающем глаза свете лиля вдруг увидела Лаврова. Он был похож на Бога, спешащего к ней из яркого облака в конце тоннеля. Лилия зажмурилась от внезапно хлынувших из глаз слез и просто физически почувствовала, как напряжение последних часов отпускает ее. Мужчина, которого она любила, нашел ее и пришел за ней. Она была спасена.